Глава восьмая Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермер, к его времени потерпела значительные изменения в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя бренчининова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования Общей честности и благородству. Разумеется, все это держалось в очень небольшом кружке юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, так сказать, каплюю в море, которую с полным удобством можно было не замечать или считать ни во что. Начальство так на них и смотрело. Оно о них кое-что знало и называло их мечтателями но не опасными. В училище они не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу, преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что «быть инженером значит купаться в золоте». Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от сребренников было нечего. Николай Фермер, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечения честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинять с ними хлопоты это и оправдалось что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность находясь в училище с этим можно было еще не считаться но он упорно держался того же и по выпуске его в офицер. на самом первом шагу своего выхода в свет когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе чтобы взбрызнуть свои полеты фермер за обедом Прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству совершенно бескорыстием. И не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать а, несмотря ни на что, оставит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит ворам. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах, и сам же первый произнес торжественную клятву — свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию.